Глава 15. Маринка донимала ее Новым годом. Платье купила. «Зачем? Я буду дома. Кто меня увидит?» Угуага! ага!» Далее шли забавные рожицы и почти сразу же следующее сообщение. Быстро пошла и купила нечто безумно сексуальное и бесстыдно вызывающее, то есть сексе белье и умопомрачительное платье. «Да зачем? На что спорим, что к тебе заявится твой бывший?» На самом деле Ксению раздражало, когда кто-то юрий назвал бывшим. В ее понимании это было неправильно. «Бывший» звучало как-то искаженно, как будто смотришься в кривое зеркало. Ксения предпочитала не употреблять это слово. «Даже спорить не буду, потому что я права». И смайлик с довольной мордочкой. Ксения убрала телефон в карман. Она думала о совместной встрече новогодней ночи с Юрой. Почему бы и нет? Даже думала пригласить его, если у него, конечно, нет других планов. Можно приготовить пару вкусных блюд. Заморачиваться особо она не будет. Горячее, само собой, вино с Хованского. Этот план ей все больше начинал нравиться. Но тогда точно надо обзаводиться красивым платьем и бельем. Довольно улыбка то и дело пробивалась на лице Ксении. Девушка заглянула в очередной бутик, прошлась по платьям. Все не то. Эти блестки, открытые плечи. Что-то ее смущало. Ладно, время в любом случае есть. А вот с бельем... После родов она быстро пришла в форму, от беременности не осталось ни одного лишнего килограмма. Животик тоже ушел, подтянулся. Ноги сами понесли Ксению в отдел дорогого белья. Когда она себя баловала, до замужества, и то как баловала. Отец давал ей наличные расходы, приличные суммы, но контролировал покупки. Юра тоже не ограничивал бюджет, просто, ну, просто. «Добрый день, могу вам чем-то помочь?» К ней направилась менеджер. «Да, хотелось бы посмотреть несколько комплектов. Есть предпочтения. Есть нюта, ничего яркого, вызывающего». Девушка-менеджер окинула ее ненавязчивым взглядом. «Мне кажется, я знаю, что вам предложить». И она не ошиблась. Примерив бело-голубоватое белье, Ксения даже пальчики на ногах поджала от восторга. «Вау-вау! Неужели это она?» «Она!» «Да». «Беру». «Оба комплекта?» «Да». «Прекрасный выбор. Спасибо». В животе запорхали бабочки, чисто девичий восторг, охватил Ксению. Себя обязательно надо баловать. А теперь Ванечка. Ноги сами понесли к отделу игрушек. Какое платье, вот где самый интерес. С Ваней она редко выбиралась в магазины, считала, что пока рановато. У него хватало игрушек, особенно в последнее время, когда отец без презента не приезжал. Балует его Юра, ох, балует. И вроде надо поговорить, чтобы прекращал, а язык не поворачивался. Она ходила между рядов игрушек и решала, что купить. Новый год же впереди. Лариса Геннадьевна тоже интересовалась, что подарить внуку. Кажется, кто-то лопнет от счастья. Взгляд зацепился за железную дорогу, большую. Ксения остановилась, как вкопанная, задумчиво глядя на игрушку. То, что надо. Но где ее размещать? Об этом стоит подумать на полный желудок. Или хотя бы после кофе. Ксения посмотрела на наручные часы. Подарок Юры. Кстати, ему тоже подарок присмотреть. «Ксения!» Женский голос окликнул ее. Девушка обернулась и сразу напряглась. К ней направлялась высокоухоженная шатенка. Длинные волосы блестели, высокие каблуки подчеркивали легкость походки. Лиза. Они были знакомы, Юра их представлял. Такое тоже, оказывается, бывает, когда мужчина знакомит своих женщин. По спине Ксении потекло нехорошее предчувствие. Распространялось оно медленно, забирая участок за участком. «Здравствуй». Сдержанно сказала она, невольно выпрямляя спину. В подобные случайной встречи Ксения не верила. ТЦ, по которому она гуляла, был самым крупным в районе. Здесь находилось несколько хороших брендовых бутиков. Но сомнительно, что ради них Лиза проехала несколько районов. «Присядем?» Лиза кивнула на зону фудкорта. «У меня другие планы». С ней кофе она точно пить не собиралась, да и в целом им не о чем беседовать. В глазах молодой женщины появился недобрый блеск. «Я хочу сказать тебе пару слов». «Говори». «Оставь Хованского в покое». Брови Ксении поползли кверху. Она предполагала, что услышит нечто подобное, но не настолько же банальное. «Все?» — уточнила Ксения. Лиза нахмурилась. «Что все? Это все, что ты мне хотела сказать? Чтобы я оставила Юру в покое?» Ее тон и слова не нравились Лизе. На ее лице появилось злобное выражение, которое она пыталась еще маскировать. «Не вмешивайся, понятно?» Она сократила до минимума расстояние между ними. На Ксению обрушился тяжелый аромат парфюма с восточными нотами. Мускус, перец, шафран, гвоздика. Она не могла уловить все, да и не разбиралась настолько в парфюмерии. Ощущение удушливости проникло в нос и горло. «Лиз, тебе не кажется, что ты путаешь границы?» «Не кажется. Это ты поразмыслила, покумекала и решила, что упустила лакомый кусок? Квартиры оказалось мало. Машину еще захотела. На курсы пошла». Ты за мной следишь? Холодный пот выступил между лопатой Ксении. Еще чего. Видела, как ты коряво проезжала мимо. Так вот, слушай сюда, Ксения. Ее имя Лиза выплюнула. Машину от Хованского ты не получишь. Он и так тебя отвалил много. Ксения вскинула руку кверху. Лиза, остановись. Ты мне рот не затыкай. Я скажу все, что думаю о тебе. У Юры есть я. Я поняла. Он всегда любил и будет любить только меня. Бегал за мной, как собачонка. Ждал, когда я позову, и я позвала. Услышав последние слова, Ксения разом расслабилась. Они настолько были банальными, настолько пошлыми, что не воспринимались всерьез. На первый взгляд Лиза производила впечатление порядочной девушки, даже милой. Неужели играла и притворялась? Зачем? Неужели реально думала, что может ввести в заблуждение Юру? Возможно, когда-то он повелся на оболочку, но сейчас... Нет-нет. Ксения отказывалась верить, что Хованский настолько прост. Даже говорить больше ничего не хотелось, а смысл ее не услышат. А еще? Ксения явственно поняла, что перед ней стоит женщина, потерявшая мужчину, оскорбленная, обиженная, проигравшая собственный бой. Причем никто с ней в битву не ввязывался, она сама все придумала. Ксения покачала головой и сделала шаг в сторону. С такими людьми, как Лиза, разговаривать невозможно. Зачем забивать голову чужими глупостями? Но, как оказалось, у Лизы не все. Она схватила ее за кисть и прошипела. «Ты думаешь, какому-то мужику нравится трахать бревно?»